Глава двадцатая. Сделка. На секунду в голову закралась предательская мысль. Может еще не поздно все переиграть. Поговорить с этой Анной ни о чем, изображая квартального главу новичка. Так оно будет спокойнее. Но нет, прочь труслевые мысли. У меня есть обязательства перед генералом и перед самим собой. Мне нужен эллинит, это первое и мне нужна информация, это второе. А еще я и так уже слишком далеко зашел, это третье, поэтому собираем, Вася, всю свою волю в кулак и действуем по намеченному плану. Заодно, кстати, и один из наиболее развитых кварталов находки можно изучить. Если честно, сперва темные меня немного разочаровали. Узкие улицы, дома с окнами, похожими на больницы. Высокие и тонкие шпили такое впечатление, будто стиль подбирал поклонник какой-нибудь подростковой вампирской саги. В лучшем случае ценитель готических романов. Но вот чем эти товарищи все же смогли меня удивить, так это по-настоящему мрачной, даже удушливой атмосферой, царящей здесь. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, темный квартал будто пребывал в сумерках, а еще на его улицах было заметно прохладнее. «Симпатично тут у вас», — небрежно заметил я, решив вывести на разговор свою непростую сопровождающую. Даша слегка замедлилась, чтобы я мог с ней поравняться, и с любопытством посмотрела на меня. «Нет, пожалуй, все-таки не с любопытством, скорее с мнимой готовностью пообщаться. Явно ждет от меня подвоха». «Тебе и в самом деле нравится, или ты просто хочешь поговорить?» Спустя затянувшуюся паузу спросила она. «Если честно, я ожидал немного другого», — признался я. И вот тут Даша, как мне показалось, довольно искренне улыбнулась. Хотя как раз в такие вот особые моменты и нужно верить меньше всего. Ну да это все лирика. «Ты про готический стиль?» — уточнила тем временем девушка. «Всего лишь дань моде. Все мы родом из старого мира и стереотипы оттуда тянем с собой. И не поспоришь». Но почему-то во мне одновременно росла уверенность в том, что есть в этой архитектуре и более практический смысл. А иначе зачем превращать целый квартал в сеть ущелий, куда с трудом проникают свет и тепло? «Далеко нам еще идти?» — спросил я, заметив, что путь наш и вправду уже затянулся. «Мы почти на месте», — успокоила меня Даша. Однако я и сам уже это понял, когда увидел широкую по меркам этого квартала площадь, и стоящее на ней высокое мрачное здание. А ведь я и раньше его замечал, когда прогуливался по находке. Видно, это темное великолепие было почти из каждой точки города. К высоким вытянутым воротам вела широченная каменная лестница, на ступенях которой можно было свободно разместить мою школу в полном составе. В центре здания возвышалась огромная башня с витражами и часовым механизмом, а по бокам расположились две башни поменьше. И, конечно же, каждая из всех трех башен заканчивалась тонким и острым шпилем. «Госпожа Анна явно предпочитает широкий размах», — с неподдельным уважением произнес я. «А что? Стоит признать, что ее резиденция выглядит получше, чем генеральская. Я бы даже сказал, что это одно из самых эффектных зданий во всей находке. Вот что значит «любить и уметь выделяться». И даже если бы темные не наращивали свое влияние, я бы на месте генерала возмутился одним лишь только фактом, что они живут слишком пафосно и роскошно. «Это плохо?» — флегматично поинтересовалась моя сопровождающая. «Я всего лишь констатирую факт», — дипломатично ответил я. Жестом Даша предложила мне подниматься по ступеням вслед за ней, а я в этот момент задумался о странном временном несоответствии. После того, как я подошел ко входу в квартал и попросил аудиенции, прошло всего лишь пять или шесть минут, и появилась эта Даша. А тут мы, наверное, все пятнадцать шли до этого здания. Или я чего-то просто не понимаю, или тут что-то не так. «Чего застыл?» — удивленно спросила девушка. А я, оказывается, даже остановился, задумавшись. «Может, поговорим здесь?» «Я все же рискнул проверить свои догадки». «Я не Анна, если ты об этом». На лице Даши появилась довольная ухмылка. Именно ухмылка, не улыбка. И настолько неприятно это сейчас смотрелось. Видимо, я выглядел настолько непонимающим, что Даша снизошла до объяснений. Правда, довольно своеобразно. «Обернись», — потребовала она, и я послушался, просто из любопытства. Поначалу я не заметил ничего необычного но потом что-то блеснуло в том месте, откуда мы пришли. Открытие было таким простым и одновременно гениальным, что я даже улыбнулся, при этом выругавшись про себя. Это же, черт побери, сигнальный семафор. Ну, конечно, даже в нашем не слишком богатом домике было электричество, так почему я отказал темным в таком удовольствии? Они, надо отметить, довольно оригинально решили проблему связи, передавали световую морзянку. «Все просто. Дежурные сообщили о моем приходе, в ответ им просигналили о мерах, которые они должны предпринять, а некто по имени Даша, по всей видимости, просто оказалось рядом в этот момент». Семафор вновь замигал, передавая очередное сообщение, и я, похоже, слишком откровенно попытался его прочитать. «Молодец, вижу, что догадался», — расхохотавшись, похвалила меня Даша. Только не думай, что здесь собрались идиоты, передающие информацию открытым кодом. Идем. Анна не любит ждать. Мы продолжили подъем по ступеням и вскоре очутились у входа. Створки открылись быстро и бесшумно, пропустив нас в широкий зал, в котором царил полумрак. В дальнем конце виднелся массивный широкий стол на возвышении, а перед ним расположились несколько рядов диванчиков с красной обивкой. «Здравствуй, Василий!» Раздался мелодичный, но в то же время напряженный голос. «Не могу сказать, что рада тебя приветствовать, и все же мне интересно, как-никак сам лидер светлого квартала». Высокая темноволосая женщина, еще довольно молодая и вполне симпатичная, вышла из тени и теперь смотрела на меня изучающим взглядом. Последняя ее фразы, честно говоря, меня покоробила, слишком уж насмешливо она прозвучала. «Добрый день, Анна!» Вполне как мне показалось доброжелательно, поприветствовал я ее. «Далековато ты забралась!» «Такова жизнь!» — улыбнулась главная темная. «Спасибо, Даша, ты можешь идти!» Моя сопровождающая кивнула, но не подобострастно, а вполне буднично и неслышно скрылась где-то в стороне. «Так а зачем меня хотел видеть тот, кто впервые за многие годы создал в находке светлый квартал?» — поинтересовалась моя собеседница. «Любопытно», — отметил я про себя. «Значит, светлый квартал здесь уже был. Или, по крайней мере, имело место попытка его создания. Жаль. Значит, местные будут нас сравнивать, начнутся разговоры о преемственности, вернее, ее отсутствии. Так, чего доброго и ненужные подозрения появятся. Неважно, чьими последователями мы все являемся», — начал я. «Но живем в пределах одного города» и защищать его — наша общая задача. «Продолжай», — без интереса попросила Анна. «Если ты с этим согласна, мне непонятно, почему темный квартал скупил весь эленит в находке», — сказал я, наблюдая за реакцией глубоких зеленых глаз. «Видишь ли, Василий?» — спокойно ответила Анна. «Закон не запрещает мне тратить честно заработанные кристаллы на те ресурсы, что необходимы моему кварталу. Кстати, может, присядем?» Предложение было более чем интересным. Признаться, я уже устал переминаться с ноги на ногу. Глава темных проследовала к одному из диванчиков, присела на него и пригласила меня присоединиться. Я не стал играть в смущенного гостя и с большим удовольствием плюхнулся рядом, блаженно вытянув ноги. Буду честен. Пожалуй, пора переходить от этой витиеватой беседы к более простой и результативной. Ни одной тебе нужен или нет, другим тоже. И мне в том числе хотелось добавить, но я промолчал. Не стоит выкладывать все карты сразу на стол. «И что же я, по-твоему, должна сделать?» Склонив голову на бок, спросила Анна. «По-моему, было бы неплохо, если бы ты поделилась скупленными запасами», просто ответил я. «Как я уже сказал, мы живем в одном городе». Анна чуть слышно вздохнула, остановила меня движением руки и откинулась на спинку дивана. «Я бы, конечно, могла отдать пару десятков эллинитовых самородков», — протянула она. «Лично тебе. Скажем так, по пять больших кристаллов за штуку». Я чуть собственной слюной не подавился, когда это услышал. «Я что, вместо главы темного квартала разговариваю со спекулянткой? Да не может же быть все так просто и пошло. Впрочем, эта дамочка еще не представляет тех масштабов, на которые я планирую развернуться». «Я не так много слышал о тебе, Анна», — подумав, начал я. «Но все, что мне было известно, рисовало несколько иную картину. А ты, оказывается, просто хочешь нажиться на дефиците. Хочет играть в игры, ее право, я тоже так умею». Темная звонка рассмеялась, заразительно, будто юная девушка. «Конечно же, нет», — успокоившись, ответила она. «Но попробовать стоило, согласись». И она как-то совершенно уж несерьезно мне подмигнула. «Зачем тебе столько Эллинито?» Я сделал вид, будто не заметил ее игры. «Тебе еще предстоит столкнуться с этим, Вася», — посерьезнела Анна, поняв, что легкого разговора ни о чем не получится. «Твой квартал самый новый и пока никому особо неизвестный, а потому и проблем у тебя пока нет, но они будут, поверь». И тогда тебе придется делать что-то пожестче и посерьезней, чем моя шалость со скупкой Эленита. Если честно, я думал, что эта операция была проведена чуть ли не в пику мне. Какому темному понравится, если кто-то будет распространять предметы с иммунитетом к проклятиям, хоть и самым слабым? Единственное, что смущало при таком раскладе, так это сроки, но и то, учитывая божественное радио... Анна вполне могла начать скупать или нет, ориентируясь на слухи еще из Долины Новичков. Ведь именно там впервые засветились мои подвязки. А то, что никто не сможет рассчитать ингредиенты, из которых все создано, я не настолько наивен. Как говорят контрразведчики в книжках, единственный надежный способ сохранить тайну, это сделать так, чтобы ей никто не интересовался, а все остальное можно обойти. Значит, у твоего квартала проблемы. В голову неожиданно пришла мысль, что вся предыдущая речь Анны могла быть лишь переходом к этому вопросу. «А разве может быть по-другому?» Анна смешно поджала губы и развела руками. «Проблемы есть у всех и всегда. У хауситов, у бездны, у последователей мертвых богов, у тьмы», — с нажимом сказала она, буравя меня взглядом, — «и у света». «И что же такого случилось у темных, что пришлось массово скупать ресурсы?» Я тоже смотрел ей в глаза, показывая, что мы на равных. «Кажется, ты еще и уполномоченный представитель генерала Чана», как бы мимоходом ответила Анна, медленно отвернувшись. «Услуга за услугу». А Вот это уже становится интересным. До этого темная старательно игнорировала мой статус, очевидно пытаясь слить разговор. Но теперь, когда поняла, что я не отстану, решила пойти на полноценные переговоры. Или тут есть еще какое-то второе дно, которое я пока не вижу?» «О чем ты?» – расплывчато спросил я. «Ты сообщишь мне кое-что о планах Чана», – вновь поджала губы Анна. «А я поделюсь с тобой уже своими планами на Эленид. Думаю, это будет честная игра». «А с чего ты решила, что я посвящен в планы генерала?» – возразил я. «Вполне предсказуемо. Анна, как и любой нормальный лидер, в курсе тех чувств, что вызывает Учана, и вполне способна спрогнозировать, к чему это может привести. Правда, пока еще скорее всего не знает, насколько далеко все зашло. И поэтому осторожничает, пытаясь выведать как можно больше за меньшую цену. А еще, она опасается за свой квартал и своих людей, несмотря на все их драконовские порядки. Вот только это совсем не повод делиться всей имеющейся информацией. «Так ты же уполномоченный представитель Чана», — притворно изумилась Анна. «Неужели он ни о чем тебе не рассказывал?» «Не думает же она, что я вот так вот выложу ей планы генерала, даже если знаю, и даже если они ее не касаются. Глупо. Или наоборот умно. Потому, на что твой собеседник не отвечает, можно понять не меньше, чем потому, что он говорит. Генералу нужен или нет?» Спокойно проговорил я и даже при этом не соврал. «Уверен, ты и так это знаешь, а он, может быть, недоволен тем, что один из кварталов лишает ресурсов всех остальных». «Ни в коем случае не говорить ничего напрямую от лица Чана». «Может, предположительно, вероятно. Так я и темную смогу заинтриговать, и генерала не подставлю. А мне надо ее заинтересовать, иначе как понять, что ей нужно?» а без этого уже мне не получить желаемого. Эленит многим нужен», — многозначительно проговорила Анна. «Но зачем он так внезапно понадобился первому человеку в городе?» Эленит используется как ингредиент в алхимических зельях», — осторожно начал я. «А так как генерал запланировал поход на Сквоглов, необходимо как следует к этому подготовиться, усилить защиту доспехов, к примеру» темная слушала внимательно но медлила с ответом мне бы понять чего она на самом деле хочет войны с людьми генерала или все таки мирного сосуществования со всеми в пределах находки если честно я изначально был практически уверен в первом варианте но сейчас после того как мы немного поговорили скорее бы поставил на второй слишком анна осторожна не вяжется это с той информацией а набирающей влияние стихии о которой говорили конфлюксовцы. «И что мне думать?»